Офис компании «Тиградком», Москва, 1 Брецкая улица, 30 сентября, суббота, 17.00. Роскошный кабинет вице-президента «Тиградком» пребывал в том же состоянии, что и вся корпорация. В дальнем углу несколько хмурых навов во главе с Богой на скорую руку допрашивали трясущегося от страха метяя. В районе журнального столика в привычной позе лицом к стене Ноги на ширине плеч стоял кудрявый. Сам Егор, взлохмаченный, с развязанным галстуком, не сводил глаз с монитора своего компьютера. Около него стояла чашка остывшего кофе. «Что мы имеем?» Артека осторожно присел на краешек вице-президентского стола. «Оценил ущерб?» «Все очень плохо», – медленно ответил Егор. «Очень?» Он оторвался от компьютера и почесал затылок. В настоящий момент есть две проблемы. Первая – это вирус, который продолжает жрать нашу систему. С этим мы справимся быстро. Вирусом занимался админ, и я уже отправил его в машинный зал, и он клянется, что затормозит свое детище в течение 10-20 минут. Вторая проблема намного серьезнее. «База данных?» – понял Артега. «Для восстановления системы в полном объеме потребуется день или два. На это время мы подключим резервные схемы и выкрутимся». Егор помолчал. Хакеры успели скопировать нашу базу. В их аппаратуре ее уже нет. Забрал их босс. Артега скрипнул зубами. Значит... Значит, у кого-то в руках сейчас находится база данных на весь тайный город. Закончил Егор. Подмосковье. 30 сентября. Суббота. 17.01. В тишине подмосковного леса звонок мобильного телефона прозвучал неожиданно громко, чуждо. Сантьего, задумчиво сидящий на пне, медленно достал из кармана пиджака малюсенькую черную трубку и поднес ее к уху. «Да?» «Добрый день, чернявенький!» услышал он жизнерадостный женский голос. «Догадываешься, кто тебе звонит?» «Здравствуйте, Кара!» вежливо поздоровался Сантьего. «Не скрою, рад вашему звонку. «Почему?» — слегка удивилась колдунья. «Вы сумели мастерски загадать много загадок», — признался комиссар. «Большую их часть я уже распутал, а теперь жду главных ответов». «Логично», — помолчав, согласилась Кара. «Насколько я понимаю, ты уже напал на мой след, чернявенький. «Я близок к этому», — улыбнулся Сантьяго. «Приятно иметь дело с достойным противником. Мне тоже». Тон колдуньи ответил комиссар. — Вы заставили меня попотеть, Кара. А это удавалось немногим. — Игра еще не окончена, чернявенький. — Догадываюсь. Сантега опять улыбнулся и забросил ногу на ногу. — Так ради чего она была затеяна? — Не торопись. Колдунью явно смущал спокойный тон комиссара. — Ты уже в курсе последних событий? — Вы имеете в виду проблемы в тигратком? «База данных у меня». Это можно было предположить. Но самое смешное заключается в том, голос Кары становился все более уверенным, что расследование покажет твою причастность к ее похищению и взлому и городком. «Восхищаюсь вашей предусмотрительностью». А задачная кара выдержала небольшую паузу. «Ты не удивлен?» Уверен, вам удастся меня удивить, когда вы скажете, что именно вам нужно. База у меня. Великие дома на грани войны друг с другом. Челы удивленно смотрят телерепортажи из качелей, из цветного бульвара, а также прислушиваются к проповедям профессора Серебрянца. Как ты думаешь, чернявенький, что будет, если я сделаю базу общедоступной или просто передам ее властям? «Сложится не очень хорошая ситуация», — с прежним спокойствием согласился комиссар. «Разрешимая, но не очень хорошая. Потеть буду не только я, но весь тайный город». «Вам бы не хотелось, чтобы эта ситуация сложилась?» «И какова ваша цена?» «Мне нужна купель обращения», — просто ответила Кара. «Немедленно». «Вам удалось меня удивить», — задумчиво произнес Антьяго. «К сожалению, поскольку купель-обращение является запрещенным артефактом, она хранится в цитадели по решению глав великих домов», — резко оборвала комиссара-колдунья. «Вы не можете ее использовать, так как технология создания оборотней утеряна. Вы не способны восстановить ее». «А вы способны?» — Не думаю, что запрещенный артефакт стоит тайного города, — жестко усмехнулась колдунья. — Вы нашли технологию, — пробормотал Сантьяго. — Я действительно поражен, Кара. — Действительно? Вы хотите делать оборотней? — Комиссар, неужели я похожа на идиотку? — издевательски осведомилась Кара. — Зачем мне легионы голодных монстров? «Да и где я найду материал для их производства?» «Тогда зачем вам купель?» «Я хочу жить, Чернявенький. Жить, оставаясь молодой и красивой. Тебе этого не понять. Я постараюсь». «Мне больше ста лет, Чернявенький. Благодаря моим способностям и появившимся возможностям я сумела протянуть столько, но больше времени у меня нет». Года через два я превращусь в старуху. Колдунья осеклась, но закончила. А я этого не хочу. Перестройка клеток по образу черных морян даст мне еще 150-200 лет. За это время я придумаю, как протянуть еще. Или найду, в конце концов, библиотеку Иоанна Грозного. И все ваши усилия были подчинены только этому?» Удивленно поинтересовался комиссар, зачем надо было плести столько интриг? Чтобы суметь предложить вам адекватную цену, пожала плечами Кара. Не понимаешь сам? Обратись за консультацией к шосам. Они объяснят. Сейчас у тебя нет возможности торговаться со мной. Тайный город висит на волоске, и ты отдашь все ради базы данных тигратком. «Но ведь мы могли договориться и раньше», — мягко произнес Сантьяго. «Мы могли предложить вам купель обращения и без такого агрессивного давления». «За технологию создания оборотней?» «Нет», — спокойно ответил комиссар. «За черную книгу». «А, ты догадлив, чернявенький», — снова выдержала паузу кара. «И совсем не изменился с тех пор, когда эти кретины-коммунисты ломали по твоему приказу Сухареву башню. «Вы тогда обвели нас вокруг пальца», — улыбнулся Сантьяго. «Знаете, Кара, я могу предложить вам неплохую сделку. Мы поможем вам совершить ритуал превращения и заплатим столько, сколько вы скажете, за технологию создания оборотней. У вас будет время, и у вас будут очень большие деньги. И книга? «Черная книга» с лёгким нажимом, произнёс комиссар, станет гарантией вашей безопасности. Только в том случае, если вы её отдадите, великие дома закроют глаза на организованный вами маленький кризис. Не такой уж и маленький. Согласен. Но благодаря ему вы нажили себе массу могущественных врагов. Я хранитель. И пока чёрная книга у меня... Я могу не обращать внимания на подобную мелочь. Голос Кары похолодел. У тебя есть четверть часа, чернявенький, чтобы решить вопрос с купелью. Ровно через 15 минут вы должны снять защиту во дворе цитадели, и я проведу туда портал. Вы погрузите купель в портал. Я проверю ее подлинность, и если все будет в порядке, отправлю вам базу данных тигратком. Это не предложение, Чернявенький. Это инструкция. Как хотите, Кара, буркнул комиссар в замолчавшую трубку. Хотя если откровенно, ваша смерть не доставит мне особой радости. Сантега резко поднялся на ноги и набрал номер Лас-Вегасов. Доминго, это я. Что делает майор Корнилов? Буквально несколько минут назад он в сопровождении нескольких бандитов выехал к дому Кары, — отрапортовал следящий за полицейским НАФ. «Отлично!» — улыбнулся комиссар. «Мы уже знаем адрес?» «Нет. Им показывают дорогу». «Что ж, подождём». Сантьего отключил телефон и вызвал чёрный вихрь портала. «Необъяснимое происшествие на Садовом кольце» Как утверждают многочисленные свидетели, массовая авария, произошедшая часть назад на Зубовском бульваре и закончившаяся перестрелкой, была вызвана неожиданным появлением прямо посреди оживленной трассы нескольких мужчин. При этом свидетели уверяют, что... НТВ Сенсация! Только что было заявлено, что предварительные результаты расследования обстоятельств взлома Тигратком указывают на причастность к нему Сантьяги. Напомним, что неделю назад комиссар Тёмного двора был вынужден покинуть тайный город. Тигратком. Цитадель. Штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва. Ленинградский проспект. 30 сентября. Суббота. 17.09. На все действия у нас осталось 7 минут. Закончил Сантьяга. После этого Кара отдаст базу данных Теградком, Человским властям. В кабинете князя Тёмного двора повисла гнетущая тишина. — Это может вызвать гонение, — глухо проронил один из советников. — Нам и так придётся потрудиться, чтобы устранить последствия её выходок. Бойня в качелях, хван на Цветном бульваре, драка на Измайловском шоссе. Челы задают вопросы. «Если челы пронюхают о тайном городе, у нас возникнут серьезные неприятности», согласился комиссар. «Простыми подарками обойтись будет сложно. Потребуется...» «В ближайшее время Темный двор не планирует сотрудничать с человскими властями», негромко сказал князь. Это было решение. Глава Великого дома Навь фактически признал, что готов отдать каре запрещенный артефакт. Советники заволновались. «Если мы отдадим купель обращение, это может вызвать войну между великими домами!» «Да и кому отдавать, челу? Позор!» «Почему комиссар не может справиться с человской ведьмой?» Низко опущенные капюшоны повернулись в сторону Сантьяги. «Где ваша предусмотрительность? Она что, сильнее вас?» «Как минимум не слабее», — жестко отрезал комиссар. «Кара — хранитель чёрной книги». Советники замолчали, а князь впервые с начала разговора чуть-чуть пошевелился. «Ты уверен?» «Абсолютно». «Хранитель начал войну?» — пробормотал один из советников. «Но при чем здесь купель?» Она разгадала технологию производства оборотней, Сантьего кивнул. «Да». Снова повисла тишина. «Чел, кто бы мог подумать?» «Отдав купель обращение, мы подпишем себе приговор», — хмуро сказал один из советников. «Если хранитель начнет массовое производство оборотней...» «Купель нужна каре для собственных нужд», — сообщил Сантьего. «Она хочет изменить себя». «Для чего?» Ее время на исходе. Она хочет жить дальше. Тебя совсем не смущает то, что нам придется отдать запрещенный артефакт, заметил князь. Ты контролируешь ситуацию? Да, уверенно кивнул Сантьяго. В самое ближайшее время я точно выясню, где находится логово хранителя, и нанесу туда визит. Кара не успеет воспользоваться купелью. И даже если успеет, то у нее не останется времени, чтобы скрыться. И ты добудешь черную книгу. Я постараюсь. Тогда решено, произнес князь. Мы отдаем артефакт. А великие дома? Объяснимся с ними позже. Кара была пунктуальна. Навы ей в этом не уступали. Ровно через 14 минут и 50 секунд, после того, как Кара закончила свои переговоры с Сантьягой, с внутреннего дворика цитадели была снята магическая защита. Ровно через 10 секунд после этого, прямо в центре, мощенной булыжником площадки, появился мощный вихрь грузового портала. Комиссар, вышедший во внутренний дворик, махнул рукой, и из ворот подземного гаража появился электрокар с массивным выкрашенным в черный цвет ящиком. Навы не стали вскрывать купель. Поэтому, когда электрокар проезжал мимо, перед Сантьягой промелькнули все три печати великих домов. Белка, грызущая орехи, герб темного двора, вставший на дыбы единорог, символ ордена и танцующий журавль зеленого дома. Вскрытие любой из этих печатей без согласия всех трех великих домов Наказывалась смертью. Электрокар подъехал к порталу и осторожно сгрузил в него ящик. Контуры черного прямоугольника задрожали, расплылись, и он скрылся из виду. Вихрь исчез. И что дальше? Шепотом спросил Артега. Комиссар не ответил. Несколько минут во дворец Тадели было очень тихо. Она не могла нас обмануть. Не думаю. — покачал головой Сантьяго. — В конечном счёте кария так же невыгодна огласка, как и нам. Ей придётся делиться своей властью со всеми челами. — Это её долг, — озадаченно произнёс Артега. — Она хранитель. — Она? — Хранитель, — усмехнулся комиссар. — Только настоящий хранитель никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы рисковать чёрной книгой, а уж тем более ради своих личных интересов. Сантьяго помолчал. «Кара не собирается делиться своей властью ни с кем. Она думает, что вправе использовать чёрную книгу так, как ей захочется. А разве это не так? Она хранитель!» — поднял указательный палец комиссар, — «а не владелец». Не думаю, что должен объяснять вам разницу. Второй портал возник на том же самом месте через 6,5 минут. Это был даже не портал, а маленький односторонний прокол в пространстве, способный переместить крайне небольшой предмет. Например, украшенную розовым бантом коробочку в яркой оберточной бумаге. Сантега поднял с брусчатки посылку и развернул прикрепленную к ленте открытку. «Как видишь, чернявенький, я предельно честна с тобой. Целую. Кара». Бумажка вспыхнула, едва комиссар успел прочитать подпись, и легким пеплом рассыпалась на буложник внутреннего дворика Цитадели. Кара не любила оставлять следы. Невероятное развитие событий в деле Тигратком. Считанные минуты назад Темный двор распространил официальное заявление, в котором подтвердил, что база данных Тигратком находится в руках Нави. При этом Великий Дом полностью отрицает факт участия комиссара Темного Двора во взломе Тиградком. Более того, присутствовавший на пресс-конференции Сантьяго заявил, что готов прибыть в распоряжение Объединенной комиссии Великих Домов и предоставить доказательства своей невиновности. Тиградком.